Глава тринадцатая Где-то на складах Ахты Кажется, запахло жареным. И самое прискорбное, что от меня. Оказывается, когда адреналин поступает в кровь в таком количестве, можно даже особо не обращать внимания на обожженную ногу. Куда бежать? В какую сторону? Куда они глянь, типные ангары с синими крышами, похожие на огромные теплицы, как тот, с которого я только что чудом выбралась. Нужно искать людей и работников. Вряд ли башкатов будет гоняться за мной при свидетелях. Хотя кто знает степень его сумасшествия. Тогда другой вариант – бежать в поля. А там уже как-то доплутать до населенного пункта. В какую сторону нужно бежать, чтобы добраться до полей, тоже непонятно. Стоять и думать некогда. Я выбрала случайное направление, положившись на интуицию, и припустила, иногда мельком оглядываясь назад. У поисковых маячков радиус действия ограничен, это в помещении он легко меня нашел, а на улице у меня все шансы оторваться. Отец мне всегда говорил, умей использовать свои преимущества, они есть при любом раскладе. Я легкая, быстро бегаю и уж точно не тупая, хоть и двоечницы по жизни. Миновала один длинный склад, затем другой, и уперлась в тупик. Дорогу мне преграждал невысокий запорчик, опоясывающий по периметру неприметное серое двухэтажное здание. Можно бежать вдоль забора, а можно перемахнуть через него. Я выбрала второй вариант, надеясь, что найду там выход на улицу с другой стороны. Перелезла во внутренний дворик, совершенно пустой и свободный, не считая скамейки у широкого дерева, и сразу пригнулась. До меня донеслись обрывки разговора. Тут кто-то есть. Хорошо это или плохо? Гуськом пересекла двор и уселась под подоконником, думать дальше. Заодно навострила уши. Два мужских голоса и один женский. Собираются курить. Спорим, что курить они пойдут на скамейку, с которой открывается замечательный вид на мою позицию. У меня один шанс. Залезть в окно, пока они идут на улицу. Я дождалась, пока в кабинете закроется дверь за последним работником, и кое-как перевалила свое тело внутрь. «Трубку забыла!» — крикнула женщина товарищам, возвращаясь в кабинет. У меня сердце стукнуло так, что, казалось, этот звук слышен был во дворе. Но женщина, не глядя по сторонам, схватила со стола Макс сигару и снова закрыла дверь за собой. А я такая и осталась стоять в оцепенении возле окна в позиции «Морская фигура на месте замри». На втором столе зазвонил планшет. Я осмотрелась и шмыгнула в шкаф, предназначенный для верхней одежды, предчувствуя, что сейчас звонок развернет обратно в помещение еще кого-то из курильщиков. Из одежды в шкафу валялись только старые зонтики и наброшенный на плечики лабораторный халат. По кабинету кто-то прошагал. «Да, шеф! Гаркнул в трубку мужской голос. «Понял, все понял, да, все сделаем. Будьте спокойны, все как всегда, эй!» Крикнул он в окно. «Шеф звонил, прокурорская проверка идет!» Послышался топот нескольких пар ног. «Ну что опять?» Недовольно сказала женщина. «Задолбали!» «Значит, действуем как всегда», сказал басовитый. «Все лишнее уничтожаем!» Делаем красивые отчеты с правильными показателями и нужными дневниками маг воздействий. Циферки по маджикам снижаем до нормативов. Основные протоколы, по которым сейчас работают технологи, сохраняем и прячем с глаз долой. Мы-то снизим. Встрял в разговор второй мужчина. А склады-то все равно проверять будут. Я тебя умоляю, рассмеялась женщина. На складах такие виртуозы работают, что нам и не снилось они для замеров дадут, какие надо образцы, а какие не надо сберегут. На моей памяти было даже так, что Ахтырцев сразу несколько складов невидимками делал, набрасывал положки и все. Говорят, что проверяющий клубом в этот склад уперся и не догадался, в чем вся штука. Или не захотел догадываться. «Эй, лабораторные крысы!» – послышался с улицы голос от которого у меня по коже побежали мурашки размером со слона. Башкатов. Девчонка не пробегала? Нет, ответил второй мужской голос. Заметите девку такую, молоденькую, темненькую, в джинсах и рубашке, меня сразу наберите. А зачем тебе она? Кокетливо крикнула в окно женщина. Журналистка копает под нас, поэтому дело на контроле у шефа, ясно? Ясно. Не к добру это все, проговорил второй мужской. Проверки, журналисты. Валить надо, пока проблемы не начались. Ну-ка не гондеть, рявкнул первый басовитый. Каждый год и проверки, и журналисты, и ничего. Где ты еще простым лаборантом будешь столько зарабатывать. Так, ребят, я пока не покурю, работать не могу нормально, сообщила женщина. Послышался стук каблуков. Мужчины потянулись за ней. Я высунула нос из шкафа, посмотрела по сторонам, напялила на себя халат и прихватила со стола басовитого стопку распечаток. Делая вид, что торопливо несу документы из одного кабинета в другой, припустила по коридору. Впереди замаячил выход. «Эй, Марин!» – окликнул меня сзади голос, отличный от голоса курильщицы из кабинета. Я зашагала еще быстрее, не оборачиваясь. Марин, ты куда документы несешь? А? Ой! Кажется, до сотрудницы дошло, что я не Марина. Ты кто такая, а? Я уже выбежала из дверей и мчела к двери в воротах. Распахнула ее рывком. Впереди виднелось еще несколько складов, а за ними зеленые поля. Мне туда. Ох, вонюша! Ахтырцев расплылся в фальшивой улыбке. «Не как лично прибыл извиняться за чудо кролика и умолять забрать заявление? Ну что ж, я подумаю. Условия мои, ты знаешь, они прежние. Но только вот сумму я тебе уже предложу поменьше. Эдак на треть. Так сказать, компенсация за моральный и материальный ущерб. К кролику я не имею ни малейшего отношения», сказал Иван. «Я по другому делу приехал». «И по какому же? Не томи, прошу!» Поясничая, всплеснул руками Ахтырцев. «Есть основания полагать, что твой помощник-терминатор похитил мою практикантку и удерживает ее у себя». Ахтырцев сделал изумленный вид, а потом расхохотался, хлопая себя ладонями поляшком. «Ну, Ванька, ну, шутник! А, спасибо, повеселил! Вот не складывается у вас с практикантками, да?» «А у нас складывается!» «Я бы так не веселился на вашем месте!» Спокойно сказал Генка, поправляя очки на носу. «А это что за цвет интеллигенции?» Остановил свое внимание Ахтырцев на Кобылянском. «Ты тоже решил обзавестись личным помощником?» «Как у меня башка, только микробашка. Башка на минималках?» «Ох, ребята, вы меня с утра расстроили своими выходками!» А теперь радуйтесь все больше и больше. Возвращаю прежнюю цену за твой клочок земли, Сван. Продай скорее, пользуйся моментом». «Это дочь министра юстиции», — сказал Генка. «Ваш Башкатов похитил дочь министра юстиции Веремейцева». Бизнесмен на секунду перестал смеяться, а потом кнул пальцем в Генку и снова расхохотался. «Смешной парнишка». Иван тоже посмотрел на Генку с недоумением во взгляде. Мол, что за странный блев. Но Гена продолжал сохранять серьезное лицо, и Ахтырцев, волю насмеявшись, спросил у Ивана. «А что он мелет, Вань?» «Олеся Павловна Веремейцева», — продолжал Генка. «Вот она». Он залез в Максеть и запросил фотографии семьи министра юстиции. «Вот, смотрите». Павел и Маргарита Веремийцева со своей дочерью Олесей на большом правительственном пикнике. Ваня, изумленно, не меньше Ахтырцева, тоже всмотрелся в объемное изображение и узнал в девушке, одетой в белоснежный брючный костюм, ту самую Олесю, горьким горюшком, свалившуюся на его голову в мае. Ахтырцева эта информация немного отрезвила. «С какой стати!» «Министерской дочери проходить практику в твоем затрапезном хозяйстве?» – Прищуром спросил он Ивана, все еще предполагая подвох. Иван пожал плечами и ответил. «У богатых свои причуды?» «Ну, допустим. А с чего вы взяли, что я похитил Башкатов?» – занервничал Ахтырцев и, не дожидаясь ответа, все-таки набрал помощника. «Не берет!» Ахтырцев посмотрел на планшет и призадумался – «Нервно барабаня пальцами по столу!» «По камерам же можно посмотреть, где она!» «Сказал Иван!» «Если он на территории Ахты!» «Он всегда на территории Ахты!» «Где я, там и он!» «Это его работа!» Рявкнул Ахтырцев. «Как я тебе по камерам посмотрю?» «У меня тут больше двухсот камер!» «На, смотри, видишь башку?» «И я нет!» Он нервно махнул рукой, перенеся изображение со своего планшета на пространство перед Ваней Генкой. Несколько сотен ячеек с разными изображениями возникло у них перед глазами. «Короче, Вань, вали в свою деревню, строить дальше из себя великого исследователя. С башкой я сам разберусь. Увижу, что вы тут шастаете, у меня под носом останетесь без почек и других жизненно важных органов. Помимо башки у меня молодцев хватает». А то, что он кого-то там украл, это еще бабушка надвое сказала. Все, аривидерч. Пойдем, Ген, сказал Иван. А ты чего так быстро сдулся? Надо было давить на него, шепнул ему Генка. Я не сдулся, ответил тихо Иван. Я ее увидел. Я знаю, где ее искать. Ахтырцев нервно прошелся по кабинету. Нажал кнопку вызова охраны. Дежурный тут же вошел. «Сыщите мне башку, где хотите, из-под земли достаньте!» Дежурный коротко кивнул и вышел из кабинета. Затем Ахтырцев снова набрал на планшете помощника, на этот раз тот принял вызов. «Ты где шляешься, дурак?» – заорал Ахтырцев. «Ты что наделал, идиотина?» «А в чем вопрос?» – спокойно повел мощными плечами башкатов. «Ты девку похитил!» Не понимай, о чем-то, шеф, ты меня за тупого держишь. Шеф, у нас был уговор. Я верой и правдой служу вам, решаю все ваши дела под свою ответственность, а вы не лезете в мои маленькие развлечения. Дебил! Взорвался Ахтырцев. Это министерская дочка! Не смей ее трогать! И срочно ко мне в кабинет, чтобы через пять секунд... Нет, две секунды! «Плохо слышно, шеф! Связь плохая!» Башка улыбнулся в планшет, своей жутковатой улыбкой и сбросил звонок. Ахтырцев в ужасе уронил планшет, понимая, что вся его годами выстроенная империя повисла на тоненьком волоске, над которым с мечом стоял обезумевший Башкатов. Планшет разразился с входящего вызова. «Начальник лаборатории». Ахтырцев поднял устройство с пола. «Да!» Шеф, как-то напряженно произнес обычный вальяжный ночлап. У нас проблема. Я уже позвонил башке, но решил сказать вам сам. Что еще? Угрожающе разделяя слова между собой паузами, ответил Ахтырцев. Какая-то девчонка, журналистка, что ли, сперла часть протоколов по культурам из лаборатории. Настоящих протоколов.